Глава седьмая. Замок благополучно открылся. Они вышли на лестницу. Лест не вызвался. Наверное, кто-нибудь оставил открытой металлическую дверь лифтовой шахты на одном из этажей. И вниз пошли пешком. С каждым этажом Вера всё лучше понимала, что говорит Свен. Это происходило как-то само собой. Английский она знала неплохо, а Свен говорил не быстро. Оказалось, он действительно привёз рок-н-ролльные пластинки из Швеции в Чехословакию. Вера поняла даже его объяснение, как это получилось. Свену учился на кинорежиссёра и что-то снимал в Праге. Это было что-то вроде практики. А из Праги он приехал в Москву, потому что здесь будут показывать шведские фильмы. А retrospective шведского кино в иллюзионе Вера слышала. Да и кто же не слышал? Вся Москва об этом говорила. Кинотеатр Иллюзион открылся 2 года назад. Там всегда показывали что-нибудь хорошее, но попасть туда было невозможно, тем более на шведское кино, тем более на Бергмана, о котором было известно, что он такой же великий режиссёр, как Феллини. Но фильмы его в СССР не показывают, потому что они слишком свободные. «Мы могли бы пойти вместе на земляничную поляну!» Пока Вера подбирала слова, чтобы все это рассказать, предложил Свен. «У меня есть пропуск на двоих. Если ты захочешь пойти со мной!» Это он сказал на втором этаже, и Вера так растерялась, что ответила только когда уже вышли на улицу. «Захочет ли?» «На Бергмана каждый хочет пойти!» — сказала она. «Тем более с тобой!» Этого не сказала, конечно. «Отлично!» Свен набрадовался так, будто это она предложила ему такой невероятный подарок. Это будет завтра. А что ты делаешь сегодня? Сейчас? Иду домой ужинать. Вера ответила прежде, чем сообразила, что надо было, конечно, сказать, что никаких планов на вечер у неё нет. Ей показалось, Свен расстроился, услышав такой ответ. Лицо у него было не из тех, про которые говорят, что по ним можно читать, как по открытой книге. Но что он расстроился, Вера почему-то поняла. Мы можем пойти вместе, сказала она. Мама и бабушка тоже будут тебе рады. Может, не следовало говорить тоже, чтобы он не завоображал, будто она будет в ней себя от счастья, если он пойдёт к ней в гости. Но опасение это, мелькнув, показалось Вере таким глупым, что она даже удивилась. Неужели раньше могла обращать внимание на такую ерунду? А ведь обращала "Спасибо", ответил Свен. "Я с удовольствием пойду в гости в твою семью. Но я хотел бы что-то купить: вино, цветы". Вера хотела уверить его, что ничего не нужно, но подумала, что неприлично указывать и сказала: "Мы сейчас на улицу Горького выйдем и там купим". Она наконец поняла, от чего взгляд Свена кажется ей таким серьёзным, из-за притятенности его глаз. Пошли вверх по бульварам. Ты первый раз в Москве, спросила Вера. Да. Тебе нравится? Своеобразный город. Я таких не видел. Есть много широких улиц, как в любом мегаполисе. И есть красивые старинные дома. Но есть и какое-то внутреннее уныние. Такое мнение показалось Вере странным. Обычно про Москву приезжие как раз говорили, что она слишком шумная, что всё в ней на бегу, все куда-то спешат и прочее подобное. хотя он-то приезжий из совсем других мест». Его слова охладили ее. «Но я могу ошибаться», — искосо взглянув на нее, сказал Свен. «Я здесь всего второй день. Это только первое мое впечатление». Вера украдкой огляделась, пытаясь увидеть все его глазами. Петровский бульвар, круто поднимающийся вверх, Пушкинской площади, избегающей вниз, оставшейся за спиной Рождественский и колокольня монастыря, и старинные пастельных тонов дома по обеим сторонам бульваров. Есть ли в этом уныние? Она не понимала. Всё это, единственное данность её жизни, ей не с чем сравнивать. Вот что она вдруг поняла. "Я тебя обидел?" спросил Свен. "Совсем нет", веро улыбнулась. Серьёзность его взгляда притягивала и волновала. Мне интересно, что ты скажешь о том месте, где живу я. Оно слишком тихое для Москвы. И ещё более унылым тебе покажется, может быть. Но сокол не показался своё неунылым. Вот здесь совсем другое, сказал он, когда выйдя из троллейбуса, свернули с Ленинградского проспекта и оказались в посёлке. Это сделано концептуально, я прав? Конечно, он был прав. Пока шли до улицы Поленова, Вера рассказывала, что это был первый советский кооперативный посёлок, построенный 40 лет назад, и что это была тогда модная мировая концепция города-сады вокруг мегаполисов. Но в Москве их Сокол оказался не только первым таким, но и последним. И про лестницу Микеланджело рассказала, про эффект, природа которого была ей не очень-то понятна, но очевидна. Совсем короткая улица казалась очень длинной от того, что сужалась и как стрела входила в зелёный сад. Она не только рассказала, но и показала это, когда до сада дошли. И что улицы в Соколе специально сделаны ломаными, чтобы выглядели подлиннее, и их улица Поленова тоже надламывается на главной площади, а потом вообще кажется бесконечной. Про это она рассказала тоже. Я понятно говорю, спохватилась Вера. Она так увлеклась рассказом, что перестала следить не только за произношением, но и за грамматикой. Когда покупали вино и торт ленинградский в Елисеевском гастрономе, а потом ехали в троллейбусе, она не чувствовала себя свободно, потому что, услышав иностранную речь, все устремляли взгляды на неё и Свена. Да если бы он и молчал, Всё равно привлекал бы общее внимание своей очевидной необычностью. А здесь, в тишине сокола, можно говорить ни на кого не оглядываясь. Да и нет никого на пустынных вечерних улицах. Ты говоришь очень понятно, ответил Свен. И очень хорошо знаешь это место. Я сказал бы не только знаешь, но понимаешь и любишь. Да, улыбнулась Вера. Конечно, люблю. Наш сокол «Он как будто и не Москва, но все равно Москва, и, может быть, даже больше, чем вся Москва». Она едва сложила эту запутанную фразу, но Свен, кажется, понял. «А вот этот дом, видишь, довольно громоздкий, но стоит под углом к улице и как будто вращается. И деревья!» Она подняла руку, указывая вверх, и, словно подчиняясь взмаху ее руки, все деревья зашелестели. «Их тоже сорок лет назад посадили». Когда решали, какие сажать, то хотели, чтобы листья под ветром разными сторонами поворачивались, и от этого цвет улицы менялся. На Шишкина ясени, у нас здесь липы и клёны альба, а на Брюллова сахарные клёны. Она не знала, как по-английски называются сахарные клёны, и просто образовала их название от слова сахар. У них сладкий сок? спросил Свен. А разве у клёнов есть сок? удивилась Вера. Конечно, из него делают кленовый сироп в Канаде и в США. А ты пробовал? с интересом спросила она. Да, мой дядя в Вермонте. Я жил однажды целый год у него. Почему ты жил у дяди? не поняла она. Просто чтобы посмотреть мир. Мне было 12 лет, а я всегда был любопытный. Но когда приезжаешь куда-нибудь ненадолго, то понимаешь жизнь слишком поверхностно. Надо иначе. Мы пришли, сказала Вера. Вот наш дом. Здесь живёт только твоя семья? Разглядывая узкий фасад и острую крышу, удивлённо спросил Свен. Я думал, в Советском Союзе так не бывает. Вообще-то не бывает, подтвердила Вера. Но у нас на Соколе бывает. Этот дом построила моя бабушка со своим первым мужем 40 лет назад. Ты поэтому так много знаешь про это место, догадался Свен. Да, улыбнулась Вера. Бабушка дружила со всеми архитекторами, которые строили Сокол, и даже что-то им советовала, хотя она не архитектор, а врач. Перед войной почти во все эти дома кого-нибудь, она запнулась, не зная, как будет по-английски "поселили", потом сказала: "Многие дома стали коммунальными, как квартира, где мы сегодня танцевали. Но бабушке удалось этого избежать. Она была очень хорошим хирургом. Оперировала людей, которые могли ей помочь и помогли. Вера открыла калитку. На каком языке мне разговаривать с твоими родственниками, спросил Свен, когда шли по травянистой тропинке к дому. А на каком ты можешь, засмеялась она. Я могу на пяти языках, но на русском, к сожалению, нет. Мне легко даются языки, и если бы я знал, что поеду в Москву, то попробовал бы изучить русский хотя бы немного. Но эта поездка получилась неожиданно. Бабушка свободно говорит по-английски, успокоила его Вера. Это она меня научила, ещё когда я маленькая была. А твоя мама, её твоя бабушка научила тоже? Её нет. Когда мама была маленькая, шла война, и бабушка была на фронте. Ей было некогда